И мы по маложе пошли пешком. Большой мороз помогал двигаться быстрее, и мы пешие прибыли в Горки почти в одно время с тех, что ехавшими на санях. Ленин лежал на столе в большой комнате с открытым балконом, кругом цветы и сосновые ветки. Сначала все мы поставили вокруг Ленина, потом был организован почётный караул из членов ЦК и ЦК. 23 января рано утром приготовились к выносу тела Ленина из горок для следования в Москву. Из дома Ленина выносили члены Политбюро. Надежда Константиновна, Мария Ильинична, потом до железнодорожной станции несли по очереди члены и кандидаты ЦК и ЦКК, большевики, делегаты второго съезда советов и прибывшие делегации рабочих и крестьян. В дальсанной дороге до станции, как и на самой станции, много крестьян, крестьянок, железнодорожников, рабочих и подростков. На Павелецком вокзале, когда привезли тело Ленина, было полно рабочих и работниц Москвы. По всему пути до дома Союза, особенно на Пятницкой улице, Стояло, несмотря на большой мороз, много рабочих и граждан, их дети, многие из них на взрыв плакали. В течение нескольких дней шёл беспрерывный поток людей, не только москвичей, но и из многих других городов и районов страны, национальных республик. В день похорон 27 января был 26-градусный мороз. Но все мы и сотни тысяч рабочих не чувствовали этого мороз. Все стремились попасть на площадь или хотя бы в её окрестность, чтобы потом получить возможность пройти мимо мавзолея. Для исключительный короткий срок был спроектирован и сооружён мавзолей временный из дерева, который потом лёг в основу постоянного На веки возвышающегося на Красной площади гранитного мавзолея Ленина, куда стекаются миллионы людей со всех концов света. Перед внесением гроба Ленина в мавзолей многотысячная масса людей обнажила головы пела, и пела в и жертву палип, а потом мёртвая тишина потрясшей душу всех нас, от рабочих, крестьян и красноармейцев до руководителей партии и правительства. Заседавший в это время в Москве второй всесоюзный съезд совета рабочих крестьянских и красноармейских депутатов посвятил специальное заседание памяти Ильича, организатора советского государства, на котором выступили руководители партии и правительства, представители коминтерна и Надежда Константиновна Крупская. Какую могучую ленинскую силу проявила соратник и друг Ленина Надежда Константиновна при произнесении своей речи. Она показала всем достойный пример, как большевик должен переносить горе. "В эти дни, сказала она, когда я стояла у гроба Владимира Ильича, я передумывала всю его жизнь. И вот что я хочу сказать вам: сердце его билось горячей любовью ко всем трудящимся, ко всем угнетённым. Никогда этого он не говорил сам. Да и я бы вероятно не сказала в другую менее торжественную минуту. Я говорю об этом потому что это чувство он получил в наследии от русского героического революционного движения. Это чувство заставило его страстно горячо искать ответа на вопрос Каковы должны быть пути освобождения трудящихся? Ответ на свои вопросы он получил у Маркса. Не как книжник подошел он к Марксу. Он подошел к Марксу как человек, ищущий ответы на мучительные, настоятельные вопросы. И он нашел там эти ответы. С ними пошел он к рабочим. Мы вот теперь много говорим о смычке между рабочими и крестьянами. Только как вождь всех трудящихся рабочих классов сможет победить, это понял Владимир Ильич, когда он работал среди питерских рабочих. И эта мысль, эта идея освещала всю дальнейшую его деятельность, каждый его шаг. Он хотел власти для рабочего класса. Он понимал, что рабочему классу нужна эта власть,